Глава 17 Экипаж трусил по пыльной, хорошо наезженной дороге. При этом, как заметил Кварт, хотя ею очень часто пользовались, она содержалась в полном порядке. Были выровнены все взгорки, засыпаны щебнем ямы. Чтобы вода не скапливалась после дождя на дороге, были сделаны дренажные канавы. Видно было, что Ландстарх заботился о них. Из окна кареты свирту были хорошо видны проплывающие мимо верхушки раскидистых дубов, посаженных вдоль дороги. Часто попадались деревеньки с соломенными крышами, побеленными в белый цвет стенами и палисадником из ивовых прутьев. Колье украшали глиняные горшки. Вслед карете смотрели пустые глаза крестьян, стоявших в поношенных одеждах. Ребятня старалась побыстрее убраться с дороги, и они же прогоняли кур и гусей, которые возились в пыли и мешали проезду. Вроде бы везде порядок, и дороги ухожены, и деревни полны людей, но во всем чувствовалась гнетущая тишина и бедность. Ландстарх жесткой рукой собирал налоги, и жители провинции ходили тихие, неприметные как привидения. Железной безжалостной рукой правил в провинции Гинстар-Лакоше. Свирт вспоминал нелегкий разговор с Ланстархом, которого король не стал казнить за самосуд. Пожурил, подержал в темнице и, помиловав преданного и умелого правителя провинции, отпустил домой. Хозяин замка прибыл на третий день после смерти жены. Узнав от начальника стражи, что она погибла, упав с башни, он не изменился в лице. Прошел в свою комнату и не выходил весь вечер и ночь. Утром, гладко выбритый и надушенный духами, потребовал к себе дознавателя. Кварт увидел осунувшегося мужчину лет 50 с запавшими глубоко посаженными глазами, смотревшими жестко и внимательно. «Кварт Свирт — дознаватель по королевскому поручению», — представился Свирт, поклонившись, как положено, по рангу, немного не меньше. «Будьте любезны», — сухо проговорил Риньер, — «представить мне ордер». Свирт сделал два шага к хозяину замка и вытащил из обшлага камзола небольшой свиток. Протянул его лакоше. Тот свиток взял... Посмотрел на маленькую королевскую печать и внимательно изучил. «Подписана она старым прокурором», — хмыкнул он. На что Свирт спокойно ответил. «Мое поручение никто не отменял». «Да, это и понятно», — хмыкнул Гинстар. «Новый прокурор, небось, и не знает об этом поручении». Он свернул свиток и вручил кварту. «Присаживайтесь, господин Свирт» показал он рукой на стул, стоявший напротив, но немного сбоку от невысокого изящного столика. «И раз уж вы стали свидетелем двойного несчастья, постигшего мою семью...» Ланстарх положил ногу на ногу, откинулся на спинку кресла, крепко сжал ладони в кулаки, разжал их и сцепил руки в замок. Только это выдавало его волнение. «Расскажите...» Что вам удалось узнать о смерти сына, и, если знаете, о подробностях смерти моей жены? Риньер, вашего сына убили, — спокойно и уверенно ответил Свирт, — как и остальных претендентов. Каша это известие воспринял, не изменившись в лице. Ни один мускул не дрогнул, взгляд все так же оставался холодным и бесстрастным он продолжал внимательно слушать дознавателя свирт должным образом оценил выдержку этого человека потерявшего сына и жену господин коше я открываю вам служебную тайну уверенный что такой человек как вы не будет разглашать ее спокойно глядя в глаза ландстарха продолжал кварт лакаше лишь сухо кивнул Этим кивком он показывал, что это само собой разумеется, и слова тут излишни. Его репутация говорит за него сама за себя. Убийца лежит в вашем леднике, и зовут его Кертинг. Он выдавал себя за дворянина и однажды оказал помощь вашему тестю. Он присутствовал тогда, когда состоялась дуэль между Бретером по прозвищу Мрачный и Маншелем Лабруком одним из претендентов на королевский престол. При этом Кертинг как бы случайно убивает Бритера. Затем инсценирует свою смерть. Он убивает своего нового знакомого на своей съемной квартире и выставляет дело так, что это он умер от удара кинжалом. Сам же оказывается здесь. Знакомится в трактире с двумя вашими стражниками, братьями Клеверами. И те, видимо, за деньги... Пропускают его в замок. Ваша служанка Нора становится его любовницей и подбрасывает Лисбару письмо. Ваш сын, влюбленный в дочь компаньонки вашей жены, бежит наверх и попадает в руки Кертинга, который избрасывает его с крыши башни. Затем он устраняет Нору, также сбрасывая ее из окна башни. В последнее дежурство братьев он попадает на крышу и пытается убить меня. Но ваш карлик мне помогает с ним справиться. И Кертинг, убегая, падает в ту же дуру, что и ваш сын. После этого я дал распоряжение начальнику стражи арестовать Клеверов и дождаться вашего прибытия. Но у них был сообщник, старый Шер, который ночью их выпустил. Они же его убили, прирезали и бросили в замковый ров». К сожалению, следы клеверов потеряны, их ищут, но пока найти не могут. Ваша жена, Риньера Крантильда, узнав, что сына убили, написала завещание и бросилась с крыши. Перед смертью она просила найти того, кто все это организовал. В завещании я был указан как наследник ее драгоценностей. Вот они. Он положил мешочек на столик рядом с Ланстархом. Я не смог их вернуть, потому что Марта не брала, а мадам покончила с собой. Поэтому возвращаю вам, господин Каше. Генстар Ла -Каше все время, слушая рассказ дознавателя, сидел молча. Он только мельком бросил взгляд на драгоценности и отмахнулся от них. Оставьте, господин Свирт, Я не могу нарушить последнюю волю покойной. «Кроме того, вы проделали большую работу и отомстили за моего сына. Я тоже хочу, чтобы вы нашли заказчика всех этих убийств и сообщили мне его имя. Я же обещаю вам, что вы всегда можете положиться на мою поддержку во всем, господин Свирт. Если когда-нибудь вам станет трудно, мой дом, как говорят на Востоке, ваш дом». Если нужно еще золото для ваших последующих действий, вы только скажите, я дам, сколько потребуется. Спасибо, Риньер. Мне ничего не нужно. Но, учитывая, что это была последняя воля погибшей, я не могу отказаться от драгоценностей, не оскорбив вас и память мадам Каше. Хорошо, что вы это понимаете, господин Свирт. Благодарю вас. «Если у вас ко мне нет вопросов и просьб, вы можете распоряжаться своим временем и моим гостеприимством». «Просьба есть, и только одна», — мягко произнес Кварт. «Не наказывайте начальника вашей стражи. Он делал все, что в его силах». «Я услышал вас». Свирт поднялся, поклонился и пошел прочь, под прожигающим камзол взглядом Гинстера Ла Коше. Теперь, отъехав от замка на значительное расстояние, свирт мысленно прокручивал свой разговор с могущественным Ландстархом. Он искал узкие места и нестыковки, за которые умный Коше мог ухватиться, но пока их не находил. Правильно ли он сделал, что рассказал Коше подробно ход расследования? Все ли учел с братьями-клеверами? Но сколько он не думал, слабых мест в своем рассказе не видел. Вечером он прибыл в столицу Ланстархата, город Бамергем. Узнав заранее, выбрал простую, но хорошую гостиницу в городе. Снял два номера рядом на втором этаже и спустился в зал поужинать. Так как дорогой он не питался, то заказал полноценный обед. Суп из баранины, баранья лопатка с зеленью, свежий хлеб и сыр, и графин красного вина. Пока его заказ выполняли, он осмотрелся в зале. Это была профессиональная привычка шпиона. Рядом, за столом, сидели купцы в разноцветных сатиновых жилетах, шелковых рубахах и добротных яловых сапогах. Неместные, Лица загорелые, темные. С юга веселые, шумные. Дальше сидели местные лавочники. Они были, как все северяне, белокожие и тихие. Разговаривали шепотом и неодобрительно смотрели на веселящихся гостей. Еще дальше пять офицеров местного гарнизона с красотками. Они ни на кого не обращали внимания. Зал был наполовину пуст. Шуани сидели отдельно и ели свою лапшу. Принесли графин вина, хлеб и сыр. Улыбчивый подавальщик сообщил, что скоро будет суп. Кварт кивнул и налил в бокал вина. Снял с шеи амулет с большим красным камнем на серебряной цепочке и опустил в вино. Встряхнул камень и выпил вино, блаженно прикрыл глаза и ощутил приятный аромат после вкуса. «Из южных княжеств не местное», — понял он. Засунул кусок сыра в рот и стал жевать. Мыслей не было. Он хотел отдохнуть и ни о чем не думать. Вскоре принесли суп, густо посыпанный зеленью, одуряюще вкусно пахнувший, и у голодного свирта потекли слюни. Он сглотнул их, взял ложку и было уже приготовился отпробовать суп, как вспомнил про амулет и не церемонясь сунул его в тарелку. Когда он вытащил камень то с лица его сошла улыбка. Он внимательно посмотрел на камень. Тот стал зеленым. — Интересно. — Очень интересно, — подумал Свирт. Мне принесли отравленный суп. Что бы это значило? И кто мог это сделать? Кто мог знать, что я поеду обходной дорогой на юг, сделаю крюк и заеду в Бамергем? Надо вспомнить. Случайно не обмолвился ли он в замке о своем маршруте? Нет, он никому не говорил и даже мимоходом не проговорился об этом. Значит, остается только одно. За ним следят. С учетом отравленного супа вариантов всего два. Либо это Гинстар Лакаше решил избавиться от умелого сыщика и не допустить утечки того, что произошло в замке. Либо это сообщники Кертинга. Если это сообщники, значит, я не учел такую возможность. Почему? А скорее всего потому, что Кертинг всегда действовал в одиночку. У него были временные сообщники, но даже они не знали, что он делает. И он их всех убрал. Надо прояснить вопрос, от кого исходит угроза. Если это Ландстарх, то исполнитель будет действовать грубо, непрофессионально и постарается избавиться от него кварта быстро, пусть и выдав себя. Если это сообщники Кертинга, то это другой уровень специалистов. Они будут действовать не спеша и наверняка. Кварт, не оборачиваясь, повел слегка глазами, но ничего, чтобы его насторожило, не увидел. По дороге насыпать яд не могли. «Значит, это сделали на кухне». Кварт опустил нос к тарелке и сделал вид, что вдыхает аромат пищи. Закатил глаза и, обернувшись, поманил пальцем подавальщика. Тот живо прибежал. «Что угодно-с?» С низким поклоном спросил он. «У вас божественно готовят. Такой вид, такой аромат!» Закатил от восторга глаза Кварт. «Я нигде не встречал такой...» изысканной еды в харчевне позови голубчик хозяина я хочу его отблагодарить подавальщик расплылся в широкой улыбке и стал похож на шуанского чиновника сей момент ответил он и быстро ушел вскоре прибежал красный и довольный хозяин он поклонился знатному господину в дорогой одежде по последней моде сразу видно из столицы у них кабаччиков глаз наметан. «Присядьте, уважаемый!» — улыбаясь, пригласил его Кварт. «И выслушайте, что я вам скажу. При этом продолжайте улыбаться!» Он достал жетон королевской прокуратуры и показал хозяину постоялого двора. Увидев страшный предмет в руках столичного гостя, улыбка стала медленно сползать с его лица. «Улыбайтесь!» — приказал резко, но негромко Кварт. Или уже никогда не вернетесь в свое прекрасное заведение?» Улыбка вновь прилипла к лицу хозяина, но глаза его словно остекленели. Кварт приблизил лицо к нему и тихо, тоже улыбаясь, сообщил. «Меня только что хотели отравить». Глаза хозяина во двора стали огромными, и улыбка вновь стала сползать с его лица. Улыбайтесь, сквозь зубы прошептал Сверд. Слушайте и улыбайтесь, если хотите жить. Вы же хотите жить? Тот закивал головой и прошептал: "Хочу, господин". Тогда, тогда нам надо разобраться, как яд мог попасть в суп. Вы хорошо знаете этого подавальщика. Это собеседник облизал пересохшие губы. Это мой племянник, «Хорошо». Также, улыбаясь, словно разговор шел о еде, проговорил кварт и похлопал его по руке. «Очень хорошо. Вы за него ручаетесь?» «Ручаюсь, господин». «Тогда расскажите, как, по-вашему, яд мог попасть ко мне в суп? Может, повар?» «Нет, господин, повар работает у меня больше десяти лет. Он на такое не способен». «Уже лучше». Двоих отсеяли. Кто еще мог иметь доступ к тарелке? — Кто? Даже не знаю. — Это узнать несложно. Пригласите меня посмотреть вашу кухню. Э — -э -э, Господин, не хотите ли посмотреть нашу кухню? — сумел произнести хозяин и вытер вспотевший лоб. — Спокойнее, — произнес кварт, увидев его волнение. — Спокойнее. «Ведите себя естественно! Пусть никто ни о чем не догадывается!» Он первым поднялся, ухватил хозяина за руку, и они пошли мимо столов, мимо племянника хозяина, на кухню. Свирт наклонился к уху своего невольного спутника и, не отпуская с лица улыбку, тихо сказал. «Придем на кухню, вы мне покажите все, что там есть, и представьте всех!» Хозяин вымучил улыбку и кивнул. Они прошли широкую дверь за стойкой и оказались в большом задымленном помещении. У больших печей стояли и что-то мешали в котлах, и на больших сковородах двое мужчин. Три женщины месили тесто, двое поварят, проворно мыли сковородки и кастрюли. Еще двое чистили рыбу и овощи. — Вот... Откашлявшись, сиплым голосом, стараясь говорить громко, произнес хозяин постоялого двора. «Значит, господин, наша кухня, которую вы хотели посмотреть?» «Это наши повара Рул и Брул. Рул старший. Это он готовил вам суп, который вам так понравился. А Брул жарил баранью лопатку. Вы еще ее попробуете». Они прошли по кухне мимо разинувших рот поварят и подошли к поварам. «Спасибо, Рулл! Твой суп просто великолепен!» — одобрительно произнес Кварт и одарил смущенного повара благосклонной улыбкой. «Может, дашь мне твой рецепт э -э -э, так это...» — замялся он. Э -э, «Рецепт простой». «Постой!» — сплеснул руками Кварт. — Так, может, его кто-то доготовил после тебя? — Нет, что, вы, господин, — смущенно произнес Рул, — я, как приготовлю, никому не разрешаю в него лезть. Сам и наливаю, и зелень сыплю. Столько, сколько нужно. А потом поварят и несут блюдо вон на то окно, и его там забирают, — показал он на длинное окошко в стене. — И что, сюда никто не заходит? — удивленно спросил Свирт. «А зачем?» — в свою очередь удивился Рул. «На кухне чужим делать нечего. Могут плюнуть или соль насыпать, чтобы испортить пищу. Нет, сюда я никого без разрешения хозяина не допускаю». Свирт сразу ему поверил. «Значит, это кто-то из своих сделал», — подумал Кварт. И по пути от повара до меня подсыпал яд. Он достал серебряный руколь и подал руклу. «Бери!» «Заслужил!» Потом достал медяк и весело спросил, «А кто нес тарелку к окну?» Один поваренок живо вскочил. «Я нес!» Второй на него зло зыркнул и отвернулся. Это заметил кварт. «Точно ты?» спросил он. «Да, точно!» Жадно глядя на медяк, поспешил ответить мальчишка. «Один?» Смеясь спросил кварт. «Ну, не совсем», — сдался мальчуган, — Дал подержать под нос Сиду, пока бегал вытирать руки, а нес сам, один. Сид опустил голову и промолчал. «Ну, держи монетку», — кинул кругляк мальчугану кварт и, крепко ухватив хозяина за локоть, потащил его из кухни. В зале у стойки он ему прошептал. «У тебя есть отдельная комната здесь?» и «Есть, господин». «Бери Сида и приведи его туда». «Я сейчас... Я... Я быстро!» — затораторил хозяин. «Мигом!» «Подожди!» — удержал его кварт. «Покажи мне эту комнату, я буду ждать вас там». Они прошли в отдельный коридор, и хозяин открыл маленькую неприметную дверь. Пригнувшись, зашел сам. Следом зашел кварт. В комнате был стол, стул и масляная лампа на стене, горевшая тусклым светом. «Пойдет?» произнес кварт, осмотрев обстановку комнаты. «Тащи мальца!» Хозяин быстро ушел, а кварт сел за стол ждать. Ему было ясно, что подсыпать незаметно яд в суп мог кто-то из мальцов. Поднос отнесли к окну, и оттуда, из-за спины хозяина постоялого двора, забирал заказ его племянник. Обоим травить постояльца было не с руки. Пришли бы до сдаватели и долго не стали бы разбираться. Им нужно закрыть дело, назначить виновного и отчитаться. Виновным стал бы кто-то из этих двух или по сговору оба. Значит, это кто-то другой уговорил и подкупил поварят. Свирт прождал минут десять. Хозяина не было. Он уже поднялся, чтобы пойти самому, как заявился бледный кабачик. «Ваша милость!» — мужчина упал на колени. «Не погубите!» что случилось». «Нет, мальца! Убили!» Кварт расспрашивать не стал. Он вышел из-за стола и направился мимо хозяина на выход. «Пошли!» — приказал он. Сид лежал на крыльце черного хода в кухню с перерезанным горлом. Кварт нагнулся и осмотрел его. Одна колотая рана пришлась в живот, в печень. Специально, чтобы наступил болевой шок. Мальчик даже не мог кричать а затем ему хладнокровно перерезали горло. Убийца понимал, что делал. Кровь еще не потемнела, и красная лужа натекла на доски крыльца. Тот, кто его убил, тело не прятал. Просто дождался мальчика и зарезал. Но почему Сит вышел? Кварт не мог выдать себя. Значит, что-то заставило его выйти. Это надо было узнать. За спиной свирта толпились испуганные работники. Свирт оглядел внутренний двор. Он закрыт со всех сторон. Дрова, сложенные у забора в поленнице. Ворота. Бочки, прислоненные к стене, поставленные одна на другую. Вот и все. Ворота закрыты на засов из бревна. «Как сюда можно пробраться?» — подумал он. «Это раз. Второе. Мальца как-то вызвали. Как и кто? Вас как зовут?» — спросил кварт хозяина. — Митрофан, ваша милость, — горестно вздыхая, ответил тот. — Что делается-то? Что делается-то? — запричитал он. — Никогда такого в наших местах не было, чтобы вот так прийти и зарезать мальчонку. Ох, беда-то! Что я матери его скажу? Один он у нее был, и помощник, и добытчик. Митрофан, прислушиваясь к его причитаниям, спросил Кварт. «Как сюда можно попасть, кроме ворот? Еще вход есть?» «Нету. Нету, ваша милость!» «А почему Сит вышел на крыльцо? Его кто-то сюда направил?» «Не знаю, ваша милость». «Позови второго поваренка, поспрашиваем», — приказал Кварт. Мальчик был рядом, протиснулся и, насупившись, встал рядом. Кварт посмотрел внимательно на посуровившее лицо мальчика с нахмуренными бровями. «Ты знаешь, зачем Сид пошел на хоздвор?» «Мы услышали шум во дворе. Кто-то воротил бочки. Сид вскочил и сказал, пойду посмотрю, кто там, и вышел. Вот и все». «Сильный был шум». «Ну как?» — мальчик замялся. «Шумели. А кроме вас двоих...» «Кто-то еще слышал этот шум?» Мальчик пожал плечами. «Не знаю». Кварт громко спросил. «Кто-то слышал шум на хоздворе?» Все молчали. «Значит, шум слышали только вы двое», — утвердительно произнес Кварт. «Все могут возвращаться на кухню», — приказал свирт Кварт. «А ты...» — он положил руку на плечо мальчика. «Останься». На крыльце остались трое — сам Кварт, Митрофан, хозяин постоялого двора и мальчик. — Видишь, — Свирт показал на бочке, — они стоят нетронутыми. К ним никто не подходил. — Значит, ты лжешь! Он достал жетон и показал мальчику. — Я могу сдать тебя жандармом, и домой ты уже не вернешься. «Но если расскажешь мне правду и расскажешь, с кем Сид свел знакомство, я тебя отпущу». Мальчик проследил за рукой господина и разревелся. «Я ни в чем не виноват. Это Сид!» Он сказал, что ему надо отлучиться ненадолго, и если будут спрашивать про него, сказать про бочки. «Он мне дал пять монет, а шуршали не на улице во дворе, а в прихожей. Там темно». Сид сказал, наверное, мать пришла и вышел. «Я понял тебя», — успокаивающе произнес Кварт. «Расскажи, что знаешь про Сида? Он должен был сегодня вечером с кем-то разговаривать? Я хочу знать, с кем». «Ни с кем он не разговаривал. Только мать его приходила. Он с ней поговорил и вернулся». «Это все, что ты знаешь?» «Да» схлипывая и вытирая лицо ладонями, ответил поваренок. «А как мать могла попасть во двор?» Свирт испытующе посмотрел на мальчика. Тот засопел, кинул взгляд на Митрофана, но потом ответил. Рядом с воротами в заборе одна доска отходит. Мать часто приходила по вечерам через эту дыру, а Сид относил ей остатки еды, что оставались после гостей. «Это все?» «Да!» — воскликнул мальчик. «Хранителем клянусь!» «Ну, тогда иди на свое рабочее место!» Свирт, глядя ему вслед, спросил. «Митрофан, ты знаешь, где живет мать Сида?» «Да, ваша милость, тут, совсем рядом. Она прачка, и живут они...» «Жили, в подвале». Договорить он не успел, его перебил дознаватель. «Пошли, покажешь». «А, а этот?» — Митрофан кивнул на тело мальчика. «А этот пусть пока полежит. И пошли посмотрим эту дыру. Ты знал о ней?» «Ни сном, ни духом, ваша милость». Доска и впрямь отходила. Но ни кварт, ни тем более хозяин во двора, через нее пролезть не смогли. Значит, убийца был или подростком, что маловероятно, либо очень маленьким и худым. Он стал вспоминать всех присутствующих в зале, но никого подходящего под размеры, чтобы смог пролезть в дыру, не вспомнил. «Вывод напрашивается один», — размышлял Свирт. «За ним следили и готовились устранять его серьезно. Это не посланники Ландстарха. Это профессионалы». Они сумели очень быстро, прямо на ходу, организовать комбинацию, которая вполне могла сработать. Если бы не его привычка постоянно проверять пищу на яд, он бы уже умер. Затем они стали подчищать следы. Если в этом участвовала и мать Сида, то ее, скорее всего, уже нет в живых. Но проверить не помешает. Думаю, это она дала мальчику яд. «Проводите меня к ее дому», — решительно приказал Кварт. Недалеко от постоялого двора стоял мрачный дом из красного кирпича. Все окна его были темны. Двери закрыты на невесной замок. «А что, здесь никто не живет?» — поинтересовался Свирт. «Хозяин дома лет пять назад был обвинен в колдовстве и сожжен. Что там было дальше, я не знаю, но с тех пор дом стоит пустой». Лишь в подвале с обратного хода жили Сит с матерью. Они, насколько я знаю, всегда там жили и при прежнем хозяине. И когда дом стал пустовать, остались жить в нем. Их никто не трогает, живут они тихо и присматривают за домом, чтобы бездомные бродяги туда не забрались. Митрофан, ясно, что яд в суп подсыпал Сид, а его ему принесла мать». «У меня только один вопрос. Как Сит узнал, что сыпать яд нужно в мою тарелку?» «Он мог насыпать в любую другую». Хозяин постоял во двора, остановился и задумался. Когда подавальщики приносят заказ, они кричат «Кому?» «Про вас кричали богатые из столицы, бараний суп и баранья лопатка». «А зачем они это делают?» э -э -э, замялся хозяин». Дело в том, что своих мы обслуживаем просто, а для таких гостей, как вы, стараемся сделать все наилучшим образом. И чаевые побольше, и проблем поменьше. — Понятно, — ответил Кварт и двинулся дальше. — Значит, мальцу дали мое описание. Богатый господин из столицы. Из столицы, потому что платье у меня по столичной моде, и тот, кто давал мое описание, знал местное правило. А кто это мог быть? Самое вероятное — мать Сида. По ходу разговора они обошли дом и оказались у входа в подвал. Митрофан хотел пройти первым и открыть дверь, но дознаватель его остановил. «Подожди, Митрофан, это может быть небезопасно». Он достал боевой амулет и на носочках сапог неслышно подошел к двери, прислонил ухо и стал слушать.